Глава 14. Дом девяти. В учебниках по истории подробностей не было, но все сходились во мнении, что боги умерли задолго до краха Старого мира. О временах до краха было известно очень мало, но остатки Старого мира были разбросаны повсюду. Торчащие посреди пустынь и озер, островерхие металлические конструкции тысячелетней давности — разрушенные асфальтированные дороги в окружении густых лесов, неожиданно найденные произведения искусства, техника и игрушки из странных материалов. И, конечно же, тексты на старых, но узнаваемых языках, написанные на металлических пластинах и сколотом мраморе. У каждого историка и ученого была своя теория о том, что именно когда-то вызвало крах, но все они сходились на том, что поворотным моментом стала ночь, когда луна разделилась на три — Пандию, Немею и Эрсу. Это привело к катастрофическому повышению уровня моря. Темные воды поглотили целые нации, а те немногие прибрежные города, которым посчастливилось уцелеть, столкнулись с невиданной силой приливом, каждую ночь наполовину затапливавшим их. Поначалу люди спасались на больших высотах, ожидая отлива, однако, вопреки предсказаниям ученых, Вопреки даже законам природы, тектонические плиты и море так и не успокоились. Наступила бесконечная череда катаклизмов. Неомуссоны и аномальные штормы, выползающие из воды химерины, разбивающие оковы северных льдов, огромные левиафаны, убить которых невероятно трудно, а еще появление инорожденных, которых с каждым поколением становилось все больше и больше. Из хаоса, возник новый порядок в лице тех, кто обладал особыми силами. Рожденные орами были способны изменять течение времени, рожденные музами — видеть прошлое и будущее благодаря искусству, рожденные моирами создавать и разрывать узы. С помощью инорожденных был возведен прибрежный барьер, построены дамбы, захвачены айсберги ради пресной воды, которую те обеспечивали появились плодородные долины и террасные холмы. Из грязи поднялись целые города на сваях с надводными трамваями. Была открыта охота на левиафанов, что привело к их полному исчезновению. Химерин стали препарировать и использовать отдельные их органы в качестве запчастей. Человечество снова начало процветать, объединившись в города-государства, восстановив торговлю и ремесла, избрав новых представителей. И все же в воздухе витал неуловимый шепот, тихие голоса, усиливавшиеся, когда гасли свечи. Крах — это наказание богов. Сейчас человечеству удалось выжить, но в конце концов боги всегда побеждают. «Вот уж не думал, что ты такая пессимистка», — дразнил Ио Эдей. «Сегодня между ними возникла новообретенная легкость». Они вместе ужинали и мыли посуду, обрабатывали раны, восхищались пчелами и сказками. Близость проявлялась в том, как двигались их тела. Их плечи соприкасались, когда они ехали в трамвае. Их локти соединялись, когда они проталкивались сквозь толпу. Они шли нога в ногу, пересекая арочные мосты района творцов. Эдей стал чаще смотреть его в глаза, и она больше не отводила взгляд. А еще. Эти постоянные поддразнивания. Боги, от его поддразниваний Ио впадала в опьяняющую эйфорию. Она не смела желать невозможного, но вдруг, когда все это закончится, они станут друзьями. Она могла бы заглядывать в фортуну после смен Авы, и они втроем, возможно, в компании Нико, могли бы болтать за порцией полночных блинчиков на площади петрушек. Буднично и безобидно. «Я не пессимистка», — ответила Ио, не в силах сдержать улыбку. «Я знаю, что боги давно ушли, иначе где же они прятались, когда мир погрузился в хаос после краха?» «Были в секретном отпуске в районе Творцов?» перебил Эдей, указывая рукой на дом Девяти на другом берегу канала. Усмехнувшись, Ио продолжила. «Но все же в том, что их нужно бояться, есть доля истины. Бояться, как любого всемогущего существа, А именно так величают себя девять. Они ступили на Эстрагоновый мост, одной из самых известных достопримечательностей Аланты. Это был арочный мост из старых пожелтевших камней. Вдоль него располагалось несколько небольших лавок, галереи, ювелирные магазинчики, мастерские по дереву и музыкальные уголки. Уличные художники выставляли на булыжной мостовой свои творения. Со всех сторон лилась музыка и обросила пару монет в шляпу скрипача. Дом девяти отличался от соседних зданий. Красивый трехэтажный особняк из красного кирпича, построенный на уже высохшем западном канале в самом центре района. Витражи, высокий забор, увитые виноградными лозами, и более десятка слоняющихся по территории охранников. Пройти мимо дома, не обратив на него внимания, было невозможно. И туристы, и местные жители – останавливались, чтобы прочитать надпись над устрашающими воротами из темного железа. «Пой во мне, муза, и расскажи моими устами историю». Первая строка поэма Гомера «Одиссея». В классическом переводе Жуковского она звучит так. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который...» В англоязычной версии Роберта фитт представленной в оригинале, строка по содержанию не совпадает с вариантом Жуковского, поэтому дан альтернативный перевод. Эту известную фразу высекли, вдохновившись реальными способностями, рожденных музами. Благодаря искусству, созданному теми, кому они покровительствовали, они могли видеть истину о прошлом и будущем, социальные распри, стихийные бедствия, технологические достижения и даже убийства. «Девять небессмертные боги», — сказала Ио, — Музами рождаются крайне редко, нечасто на свет появляются аж девять дочерей, тем более в семьях с чистой родословной. Но девять любят напустить тумана, кичась своей исключительностью. Они единственные музы, и некоторые даже утверждают, что появление других невозможно. Но когда одно поколение муз приходит в упадок, рождается новое и всегда валанте. Сестры наследуют то же положение и дом, и в итоге... Все вокруг думают, что девять уникальны, что они — реинкарнации своих прошлых личностей. Они даже носят имена древних муз вместо тех, что им дали при рождении. «Полагаю, мистицизм полезен для бизнеса», — тихо произнес Эдей, оглядывая железные ворота. Бьянка говорит, что девять управляют самой прибыльной корпорацией Валанте. Каждый артист, мимо которого мы прошли по тому мосту, называет одну из девяти сестер своей вдохновительницей и посвящает ей свое творчество, возводит в ее честь храмы и, что более важно, отправляет ей часть своего заработка». В главе Ио зазвенело эхо последней мольбы Горацио Лонга «Пожалуйста, я всего лишь делал свою работу, умоляю». Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Горацио Лонг наживался на боли своих химерин. «Девять же!» торговали искусством и наукой и никогда не давали ничего просто так, никогда никому не помогали безответные услуги. «Моя подруга Чимди когда-то была их протеже», продолжил Дэй. «Она занимается керамикой, делает красивые бюсты, виноградные лозы и шипы растут прямо из них. Девять разыскали ее, когда ей было всего пятнадцать, и предложили покровительство в обмен на процент с ее прибыли». Чемди рассказывала, что всего за ночь ее слава взлетела до небес. Выставки в известных галереях, заказы из всех городов, больше денег, чем она могла бы потратить за всю свою жизнь. Но через некоторое время ее работы начали меняться. Всякий раз, когда она прикасалась к глине, ее руки будто начинали жить своей жизнью, и вместо того, что она хотела создать, лепили знаменитостей и общественных деятелей, украшенных цветами и лепестками. Его взгляд остановился на доме. Одним из тех, кем она вдохновилась, был политик из Йорра, сеявший чересчур много ненависти к мигрантам. Чимди отказывалась продаваться ему, но ее руки так и пытались вылепить из глины его фигуру. Когда она пришла к нам, ее пальцы были ободраны до мяса, ногти вырваны, все в крови. Она не могла перестать лепить, даже если сматывала руки скотчем. «Боги!» — прошептала Ио. «Ее дело было для меня первым, когда я стал правой рукой Бьянки». Я мало что мог предпринять против девяти. Подписанный Чимди контракт был неоспорим, а их влияние нерушимым. В итоге мы заплатили за свободу Чимди всеми заработанными ею деньгами. Она говорила, что ее это устраивает, что в конце концов все обошлось. Но я чувствовал себя так, будто... Он осекся и откашлялся. Будто я подвел ее. И он не знал, что ответить. Мне жаль, прозвучало бы неуместно. Она положила руку ему на плечо, Когда он перевел на нее взгляд, она сказала, «Ты не подвел ее, ведь ты сделал все, что было в твоих силах». Тихо, почти шепотом, Эдей произнес. С тех пор она не лепила. «Все мы со временем исцеляемся». Это прозвучало банально даже для нее самой, но лучшего утешения и он не смогла придумать. Эдей расправил плечи и, стиснув зубы, посмотрел на ворота. Возле дома собралась толпа туристов и репортеров, жаждущих хотя бы мельком увидеть мус-затворниц. Каждое их появление, даже обычная прогулка по саду, попадала в заголовки газет не только в Аланте, но и во всех городах-государствах. Они ведь никогда не покидают дом. Раньше еще выходили, но в последнее время совсем перестали. «Знаешь, сколько раз я мечтал облить это место бензином и чиркнуть спичкой?» — спросил Эдей. «При одной мысли об этом во мне...» закипает ненависть. «И все же я думаю об этом зле каждый день». «Я не считаю, что это зло», осторожно сказала Ио. «Нет». Тон его голоса был непринужденным, но Ио показалось, что она уловила в этом вопросе особенный трепет. Она пожала плечами, слишком хорошо осознавая его исключительное внимание к ней. «Они причинили боль тому, кого ты любишь. Так что твои фантазии о месте вполне справедливы. В ответ Эдей не то фыркнул, не то усмехнулся. «В общем, пауза искрежет зубов. При первых признаках неприятностей делаем ноги». «Есть, босс!» — сказала она и замерла. «Босс!» — слово буквально вырвалось у нее изо рта, но, возможно, ей не стоило произносить его. Вдруг это фишка фортуны, а Ио присвоила ее. Но Эдей лишь улыбнулся. Он пошел через улицу, не сводя глаз с парадных дверей дома. «А ты схватываешь на лету». По ее щекам разлилось тепло. «Что это значит?» «Босс? Мы так общаемся, чтобы выразить уважение. Боссом я называю свою лошадь в сумме». И уфыркнула. Эта маленькая неуместная деталь была до безобразия милой. «Приятно, когда тебя сравнивают с лошадью». Эдэя беспокоенно округлил глаза. «Нет, я не это имел в виду». Заметив ее ухмылку, он осекся. «Ты пошутила». «Неудачно» судя по всему. «Нет, я не говорю». «Ох, снова ты за свое». «Да, как-то у нас не складывается», Эдей кивнул. «Похоже, это единственное разногласие в нашем партнерстве». «Мы разберемся, я уверена». «Упорным трудом мы преодолеем все, даже юмор». Теперь ее по-настоящему сияло. Это было великолепно. Он был великолепен. «Стоять!» Охранница у ворот подняла ладонь. Из-под нескольких слоев доспехов, нагрудника, наручей и поножей, выглядывал воротник рубашки. Отражение полуденного солнца, игравшего на их поверхности, казалось странным, приглушенным. Они не были выкованы из металла. Это была чешуя левиафана, снятая с поверженного зверя. — Дорогой материал, предназначенный лишь для военных. — Имя? — спросила женщина. — Ио? — Ора. Охранница проскользнула в маленькую кабинку и что-то зашептала. Краем глаза Ио заметила, что одна из занавесок на втором этаже колыхнулась и снова встала на место. За спиной щелкали камеры и охали туристы. Минуты тянулись, охранники оценивали Ио и Эдея. Наконец ворота загудели. Эдей положил руку на плечо Ио и наклонился ближе. Пятнадцать охранников на территории и внутри наверняка есть еще. Это куда больше, чем обычно что-то их напугало». Ио кивнула. Он был прав. «Первый признак неприятностей», прошептала она. Эдей показал ей большой палец и забавно присвистнул. «Все будет хорошо». Повернувшись к двери, они одновременно нахмурились. В фойе ждали еще две охранницы с крайне сосредоточенными лицами. Как только ботинки Ио и Эдея застучали по темному деревянному полу, из арочного прохода слева от них раздался голос. «Сюда, дети мои!» Обменявшись обеспокоенными взглядами, Иос и Дэй вошли в гостиную с высоким потолком. Вся комната была выдержана в цветах индиго, от стен до ковра и подушек, как будто внутри взорвалась фабрика по производству черничного варенья. В разных углах сидели пять из девяти сестер. На бархатном диване читала газету «Седовласая женщина». За маленьким письменным столом что-то строчило на листе бумаги пухлая темнокожая дама. В кресле дремала женщина с короткой стрижкой, а на плюшевых подушках перед камином играли в карты две девочки. Когда Ио и Эдей вошли, сестры подняли на них глаза и застыли, словно кто-то остановил время, у Ио пробежали мурашки. «А, рещица!» — сказала самая младшая. «Невидимый клинок!» — сказала седовласая жница судеб сказала та что сидела за столом